— Ну что, теперь будешь слушать, что тебе говорят? — ласковой улыбкой сказала Ольга, когда парень, тряся головой, видно, чувствительно приложился, поднялся на ноги. — Да, леди, — с трудом отозвался он, но, когда встал в стойку, на его лице была написана решимость, которая, тем не менее, ему не очень-то помогла. Он попытался провести довольно грубый захват, но Эсмиель поймала его в рывке, и, воспользовавшись его собственной инерцией, отправила в полет к той же самой переборке. Третья попытка, несмотря на то, что на этот раз десантник был более осторожным, закончилась так же. Понятненько, задумчиво подвела итог своему исследованию Ольга, хотя Эсмиель не совсем поняла, в чем оно заключалось. «Леди, прошу простить», — послышалась от входа, Девушки обернулись. В дверях стоял младший командир, а за его спиной маящил капитан Рейдера. — Да. — У вас очень необычный стиль боя. Не подскажете, где вы обучались? — Далеко отсюда, — усмехнулась Эсмеель. — А инструктор вот перед нами. Ольга отвесила шутливый поклон. Младший командир молчал стянул с ног десантные башмаки, скинул куртку и, шагнув на ковер, поклонился Ольге. — Не окажете честь, я когда-то считался неплохим рукопашником. Ольга кинула его оценивающим взглядом. — Вряд ли вы составите мне достойную пару, командир. — уж простите, да и я уже довольно давно не провожу одиночных спаррингов, кроме как со старыми учениками. Десантник вспыхнул. — Эдди, я готов приложить все усилия. — Ну хорошо, — внезапно переменило решение Ольга. — Только не обижайтесь. Вы мне действительно не противник. Младший командир только молча стиснул зубы. Ольга встала в стойку, и некоторое время они неподвижно стояли, изучая друг друга с сузившимися глазами. А потом никто не понял, что произошло. Ольга как-то почти незаметно просто переместилась на шаг вперед, а десантник в этот же самый момент улетел спиной вперед. Его приложило довольно сильно, звук от удара поплыл по спортзалу, будто колокольный звон, однако он практически мгновенно пружинисто вскочил на ноги и встал в стойку. — Теперь вы попробуйте, — командир тихо произнесла Ольга. Младший командир кивнул и, поведя вновь сузившимися глазами, осторожно двинулся вокруг Ольги. Шаг. Другой. Удар. Десантник с хлипом втянул воздух и, осторожно опираясь на руку, сел на ковре. Некоторое время он шумно дышал, держась за грудь, а затем, слегка покачиваясь, поднялся на ноги и склонился перед Ольгой в глубоком поклоне. — Леди, я прошу простить за недоверие и благодарю за урок. Ольга в ответ тоже наклонила голову. — Спасибо, командир. Вы были одним из самых достойных соперников. — Да уж, — усмехнулся младший командир и едва заметно сморчился. — Не спорьте, — мягко улыбнулась Ольга. — Поверьте, это не комплимент. Мне пока еще не доводилось спарринговать с военными империи но мой брат оценивает их крайне невысоко, так что вы держались лучше, чем я ожидала. — Ваш брат? Он тоже рукопашник? Ольга усмехнулась и покосилась на Эсмеель. — Ну, скажем так, иногда он экзаменует моих учителей. По залу пронесся ошарашенный ропот. — Но ни с кем из вас он споринговать точно не будет, уверяю вас. Впрочем, судя по выражению лиц присутствующих, никому и в голову не пришло ничего подобного. А следующая фраза вообще повергла их в полную прострацию. Обычно он спрингует с тактами, и могу вас заверить, как правило, счет не в их пользу. Народ замер, не зная, верит сказанному, или, может быть, это просто шутка. Но Ольга выглядела абсолютно серьезной. Да и Эсмиель, которой в памяти возникло лицо Роланда, тоже не была склонна воспринимать это как шутку, хотя она лично никогда не видела их с Олегом спарринг, но ручаться, что такого никогда не случалось, не стало бы. Скорее, наоборот. Когда ошеломление слегка развеялось, младший командир вновь поклонился Ольге и уважительно произнес. — Леди, я просил бы оказать нам честь дать несколько уроков. Девушка с легкой иронией посмотрела на него и озорно тряхнула челкой. «Стоит ли? Я довольно суровый тренер». Младший командир самолюбиво сжал губы. «Я думаю, мы выдержим, леди». Учен, улыбнувшись, он добавил «Во всяком случае, надеюсь». Ольга на миг приняла задумчивый вид, затем покосилась на Эсмиель, та молча смотрела на нее. То, что творилось в спортзале, показалось ей неким масштабным спектаклем, затеянным Ольгой с определенной целью. Вот только эту цель она пока не представляла, и потому следовало старой армейской мудрости. Не контролируешь партнера? Значит, поддерживай его, а там разберемся. Ну что ж, это можно. Только отберите человек 5-6, наиболее подготовленных. А с теми, кто тоже кое-что умеет, но послабее. «Может поработать леди Эсмиель. Если...» — тут Ольга усмехнулась. — «Вы ее уговорите». У Эсмиель ёкнула под ложечкой. Она — тренер, рукопашник. Да что за чушь? Ей само еще учиться и учиться. Но внешне она ничем себя не выдала. Когда они появились в каюте, Олег уже закончил с терминалом и стоял перед широким панорамным окном, выходившим прямо в док, в котором находился рейдер. Когда они вошли в каюту, он повернулся, посмотрел на них и улыбнулся. «Ну как, удалось произвести впечатление?» «Еще какое!» — хмыкнула Ольга, падая в кресло, в котором Эсмиель увидела ее утром, после чего повернула голову и окинула Эсмиеля оценивающим взглядом. Это ничего, отлично держалась. — Рада стараться, мэм, — отозвалась Эсмиель с таким скромным видом, что Ольга сначала вытаращила глаза, а затем расхохоталась. — Не будет ли любезен многоуважаемый тренер разъяснить мне бестолковый, подчеркнуто унижительно начала Эсмиель, когда смех в каюте утих, для чего мы все это вытворяли? Ольга довольно тряхнула головой. Заметь, она повернулась к коллегу, До сего момента ни единого вопроса, только поддержка. Умница. Олег сделал шаг от окна и молча обнял жену, отчего и Смиель, которая еще за мгновение до этого была жутко сердита на обоих, почувствовала, что все ее раздражение развеивается как дым. И хотя это, по идее, был еще один вполне себе достойный повод для раздражения, ну, как можно быть такой податливой, Руки Олега не оставили этому раздражению ни малейшего шанса. «Мы связаны с этими людьми, девочка моя», — тихо произнес Олег. «И потому, когда наступит кризис, они должны быть морально готовы к тому, чтобы действовать заодно с нами, а не против нас. Иначе нам придется их убить». «Кризис?» Эсмиря резко развернулась и с тревогой посмотрела на Олега. «Хотя ты считаешь виноватым во всем императора Эонея, я думаю, он не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это личная инициатива адмирала Экниора. «Почему?» «Потому что, если бы это было не так, мы бы уже так или иначе получили привет от старого лиса». Эсмиель на несколько мгновений задумалась, а затем сердито тряхнула волосами. «Какая же я дура! Мне все время кажется, что весь мир крутится вокруг моей персоны». И все неприятности — это чья-то злая воля, направленная именно на меня. Брат и сестра переглянулись. В их глазах ясно читалось удивление. Затем Ольга покачала головой. — Да, леди, вы меня удивляете. — И чем же? — сердито огрызнулась Эсмиель. — Как быстро вы это не только поняли, но и сформулировали. Могу дать руку на отсечение, 9 из 10 других людей, которые сейчас находятся на борту этого дока, ни за что этого не поймут, хотя мыслят именно так. Да что там 9 из 10, 99 из 100, а то и больше. Не надо меня утешать, вы-то вот все сразу поняли. После первого проникновения начинаешь понимать очень многое. — задумчиво произнес Олег. А Ольга, не менее задумчиво, добавила. — Когда-то один тоже, много чего понимающий человек, сказал мне, чтобы победить конскебронов, надо стать конскебронами. И после первого проникновения я начала понемногу понимать, что он имел в виду. — И что? — тихо спросила Эсмель, чувствуя, как у нее холодеют кончики пальцев. Когда ты проваливаешься в боевой транс, то действительно становишься во многом похожим на конскеброна. Нет, не на какого-то конкретного возвышенного такта или там контролера, а на такую идеально описательную модель, негромко заговорил Олег, предельно функциональную и четко следующую жестко детерминированному курсу. Все мышцы, кровь, связки, мозг работают одним, единственным, идеально выверенным образом. Ты делаешь не то, что хочешь, а то, чего требует рисунок, что как бы предопределено. Все остальное напрочь отсечено и воспринимается только с точки зрения вредно-полезно. Ты можешь потерпеть неудачу, но только... В том единственном случае, если в какой-то момент, несмотря на весь твой буквально взорвавшийся метаболизм, тебе не хватит физических возможностей. В любом другом случае тебе гарантирован успех. Но цена его становится понятной только после того, как ты выйдешь из боевого транса». Он замолчал. В каюте повесла тяжелая тишина. Олег и Ольга, похоже, заново переживали что-то очень схожее, что пробудили в них слова Олега, а Эсмиель, зажмурив глаза, пыталась отогнать от себя видение той жути, которая захлёстывает Олега и его сестру в тот момент, когда они проваливаются в этот проклятый всеми святыми стихиями боевой транс. И еще она изо всех сил, до ломоты в висках, до хруста в зубах, до располосованных впившимися ногтями ладоней пыталась навсегда изгнать, забыть, вырвать из памяти те слова – Которую она произнесла там, в стерильных, пустых коридорах искусственной планеты Малая Гронта. Моя новая психоформа укладывается только в один из типов, с которыми встречались верховные контролеры. Это психоформа Берсерков. И все это потому, что сейчас, только что после слов Олега, Исмаель ясно поняла, что не хочет быть. «Берсерком».